Студия медиа-книга представляет Генри Райдер Хаггард Аллан Кватермен. Читает Ольга Андреева. Вступление. Я похоронил недавно моего мальчика. Моего милого мальчика, которым я так гордился. Сердце мое разбито. Так тяжело иметь только одного сына и потерять его. Божья воля и я не мог ничего поделать. Смею ли я? Могу ли жаловаться? Неумолимо вертится колесо судьбы и ловит всех нас поочередно. Одних скорее, других позже. В конце концов уничтожает всех. Мы не падаем ниц перед неумолимым роком, как бедные индейцы. Мы пытаемся убежать туда или сюда, мы вопим о пощаде, но бесполезно. Как гром... Разражается над нами мрачный рог и обращает нас в пыль и прах. Бедный Гарри. Умереть так рано, когда целая жизнь раскрывалась перед ним. Он так усердно работал в больнице, так блестяще сдал последние экзамены. И я так гордился этим, полагаю, даже больше, чем он сам. Ему нужно было отправиться в другую больницу для изучения оспенной заразы. Он писал мне оттуда, что не боится оспы и что ему необходимо изучить болезнь и набраться опыта. Страшная болезнь несла его. И я, старый, седой, слабый, остался оплакивать его, совсем одинокий на свете. У меня никого, ни детей, ни близких, чтобы пожалеть и утешить меня. Я мог бы спасти его, не пускать туда. У меня достаточно средств для нас обоих, более чем нужно». Рудники царя Соломона в изобилии снабжают меня деньгами. Но я говорил себе, нет, пусть мальчик учится жить, пусть работает, чтобы насладиться потом отдыхом. Но этот отдых застал его среди работы. О, мой мальчик, мой дорогой мальчик, судьба моя похожа на судьбу библейского Иова, который, имея много имущества, много житниц с хлебом, я тоже припасал много добра для моего мальчика. Бог прислал за его душой, и я остался один в полном отчаянии. О, я хотел бы умереть вместо моего милого мальчика. Мы похоронили его после полудня под сенью древней серой церковной башни в той деревне, где я живу. Это был печальный декабрьский день. Тяжелые снеговые тучи облегали небо. Как только гроб поставили в могилу, несколько снежных хлопьев упало на него. Чистой девственной белизной сияли они на черных покровах. Перед тем, как опустить гроб в могилу, произошло замешательство. Забыли нужные веревки. Мы стояли молча и ждали, наблюдая, как пушистые снежные хлопья падали на гроб, словно благословение неба, таяли и превращались в слезы над телом бедного Гарри. Это еще не все. Красногрудый снегирь смело спустился, сел на гроб и начал петь. Я испугался и упал на землю с растерзанным сердцем. Сэр Генри Куртис, человек более сильный и смелый, чем я, также упал на колени, а капитан Гуд отвернулся. Как невелико было мое горе, я не мог не заметить этого. Эта книга Алан Кватермен, извлечение из моего дневника, который я вел более двух лет тому назад. Я переписываю его вновь, так как мне кажется, что он может служить началом истории, которую я собираюсь рассказать если Богу угодно будет дозволить мне окончить ее. Невелика беда, если я и не окончу». Этот отрывок из дневника был написан за 7000 миль от того места, где я лежу теперь, больной, и пишу это, а красивая девушка стоит около меня и отмахивает мух от моего августейшего лица. Гарри там, а я здесь, и все же я чувствую, что и я скоро уйду к нему. В Англии я жил в маленьком красивом доме, «Говорю в красивом доме, сравнительно с домами, к которым я привык, живя в Африке, не дальше, чем в пятистах ярдах от старой церкви, где спит вечным сном мой Карри. После похорон я вернулся домой и немного поел, потому что может ли быть хороший аппетит у того, кто похоронил все свои земные надежды? Немного закусив, я принялся ходить, точнее ковылять». Я давно уже хромаю благодаря укусу льва взад и вперед по под дуб передней комнате, потому что в моем английском доме есть комнаты. На четырех стенах комнаты были размещены около сотни пар рогов. Тут были действительно прекрасные образцы, так как я хранил только лучшие рога. В центре комнаты, над большим камином, находилось пустое пространство, где я повесил свои винтовки. Некоторые из них были старинного образца, которых теперь уже не увидишь. Я достал их 40 лет тому назад. Одно старое ружье я купил несколько лет тому назад у Бура, который сказал мне, что из этого ружья стрелял его отец в битве при Кровавой реке, после того, как Динган напал на Наталь и убил 600 человек, включая женщин и детей». Буры назвали это место местом плача, и так называется оно и до сих пор. Много слонов убил я из этого ружья. Оно вмещает горсть черного пороху и три унции пулек и дает сразу двойной выстрел. Итак, я прохаживался взад и вперед, посматривая на ружье и на рога, и великая тревога заползла в мою душу. Я должен уехать прочь из этого дома, где я живу праздно и спокойно опять в дикую страну, где я провел лучшую половину жизни, где встретил мою дорогую жену, где родился мой бедный Гарри, где случилось со мной столько хорошего и дурного. Во мне жила жажда пустыни, дикой страны. Я не мог выносить более моей жизни здесь. Я должен уехать и умереть там, где я жил, среди дикарей и диких зверей. Расхаживая по комнате, я думал и смотрел на лунный свет, серебристым блеском заливавший небесный свод. И таинственное море кустарника наблюдал за причудливой игрой его на воде. Господствующая в человеке страсть сильнее всего отзывается перед смертью, как говорят, а мое сердце умерло в эту ночь. Независимо от моего волнения, понятно, что ни один человек, проживший сорок лет так, как я, не может безнаказанно запереться в Англии с ее нарядными, огороженными, возделанными полями, с ее чопорными образцовыми манерами, ее разодетой толпой. Мало-помалу он начинает тосковать о свежем дыхании воздуха пустыни, грезить безбожными зулусами, которые, подобно орлам, бросаются на врагов со скалы. И сердце его возмущается против узких границ цивилизованной жизни. И эта цивилизация, что дает она? Целых сорок лет провел я среди дикарей, изучая их нравы и обычаи. Потом несколько лет я прожил в Англии и, по собственному глупому разумению, присматривался к детям цивилизации. И что же я нашел? Огромную пропасть между теми и другими? Нет. Небольшое расстояние, которое простодушный человек легко перепрыгнет. Дикарь и цивилизованный человек очень похожи друг на друга, только последний изобретательнее и обладает способностью комбинации. Зато дикарь, насколько я узнал его, не знает жадности к деньгам, которые, подобно раку, впиваются в сердце белого человека. В общих чертах дикарь и дитя цивилизации сходны между собой. Смею думать, что высокообразованная дама, читая эти строки, улыбнется наивности старого глупца-охотника, когда подумает о своих черных, увешанных бусами сестрах. Улыбнется также высококультурный прожигатель жизни, смакуя свой обед в клубе. Цена этого обеда могла бы прокормить целую неделю не одну голодную семью. «Моя дорогая барышня, что это за прелестные вещи, надеты на вашей шейке? Они имеют странное сходство, особенно когда вы надеваете низковырезанное платье с украшениями дикой женщины. Ваша привычка вертеться под звуки музыки, ваша пристрастие к притираниям и пудрам, уловки, к которым вы прибегаете, чтобы заполучить себе богатого завоевателя, который должен сделаться вашим супругом, ловкость, с которой вы убираете себе голову перьями и всякой всячиной, все это приближает вас к вашим черным сестрам. Вспомните, что в основных принципах вашей природы вы совершенно схожи с ними. Вы, сударь, также смеетесь? Пусть дикарь придет и ударит вас по лицу, пока вы наслаждаетесь удивительно приготовленным блюдом. Мы увидим тогда, не сидит ли в вас самих такой же дикарь. Я уеду навсегда отсюда. И что здесь хорошего? Цивилизованные люди — те же дикари, посеребренные сверху. Цивилизация — суетные слова. Подобно северному сиянию, она сверкнет и исчезнет, и окружающий мрак сгустится еще сильнее. Она подобна дереву, выросшему на почве варварства. И я уверен, рано или поздно она падет, как пала цивилизации Египта, культура эллинов и римлян и много других, которых не перечесть. Не подумайте, что я осуждаю современные учреждения, представляющие себя экстракт человеческих опытов на общую пользу. Цивилизация дала нам большие преимущества, например, больницы. Но подумайте, эти больницы наполнены больными людьми, жертвами той же цивилизации. В диких странах больниц нет. Является вопрос, насколько эти благословенные небом люди обязаны больше христианству, чем цивилизации. Весы качаются, поднимаются. Здесь больше, там меньше. Природа дает средний вывод на обеих чашках весов. И общая сумма является главным фактором в этом огромном уравнении, результат которого равен неизвестному количеству целей и намерений. Разумеется, все это можно смотреть только как на вступление молодого народа на путь прогресса. Мне приятно думать, что мы пытаемся иногда понять границы нашей природы, что серьезность познаний вовсе не пугает нас. Человеческое искусство необъятно и растяжимо, подобно эластичной ленте. Но человеческая природа похожа на железное кольцо. Вы можете его обойти кругом, можете отлично отполировать его, сплющить, можете прицепить его к другому кольцу, но никогда, пока существует мир и человек, не увеличите его постоянную окружность. Это вещь неизменяемая, как звезды на небе, более прочная, чем горы, неизменная, как пути вечного. Природа человека – это калейдоскоп Бога. Маленькие цветные стекла, в которых отражаются наши страсти, надежды, страхи, радости, стремление к добру и злу. Всемогущая десница управляет ими, как звездами, уверенно и спокойно, направляя их в новые сочетания и комбинации. Но основные элементы природы остаются неизменными, независимо от того, будет ли больше цветных стекол или меньше. Цивилизация должна осушить человеческие слезы, а мы плачем и не можем утешиться. Война отвратительна ей, а мы деремся ради домашнего очага, ради дома, чести и славы и находим удовлетворение в драке. И так везде и во всем. Когда сердце убито, а голова лежит в прахе, нам не надо цивилизации назад назад. Мы ползем назад, укладываемся на великой груди природы, как малютки, и ждем, что она утешит нас, заставит нас забыть пережитое или спасет от жала воспоминаний. Кто из нас? В своем великом горе не чувствовал желания смотреть в дивное лицо природы, нашей всеобщей матери. Кто не стремился лежать где-нибудь на горе и следить, как облака плывут по небу, слушать раскаты отдаленного грома, слиться хотя бы ненадолго своей бедной, жалкой жизнью, жизнью природы, почувствовать биение ее сердца, забыть все свои печали, погрузиться в ее вечную энергию и жизненную силу. Она создала нас, от нее мы произошли, к ней и вернемся. Она дала нам жизнь и поглотит нас в своих недрах. Расхаживая по комнате моего дома в Йоркшире, я мечтал о нежных объятиях матери природы. Не той природы, которую вы знаете и видите в ровных зеленеющих лесах, в улыбающихся нивах, но дикой природы, такой, какой она была создана, нетронутой, девственной, не знающей борющегося и метущегося человечества». Я уйду туда, где на свободе бегают звери, назад в страну, история которой никому известна, к дикарям, которых я люблю, хотя некоторые из них также беспощадны, как политическая экономия. Там я научусь спокойнее думать о бедном Гаре, который лежит под сенью старой церкви, и сердце мое не будет разрываться от тоски. Декабря 23 третьего. Совет консула Прошла неделя, со времени похорон бедного Гарри. Однажды вечером я ковылял по комнате и раздумывал, как вдруг позвонили у наружной двери. Спустившись с лестницы, я сам открыл дверь. Вошли мои старые друзья, сэр Генри Куртис и капитан Джон Гуд. Они уселись перед камином, где, я хорошо помню это, горел яркий огонь. «Вы очень добры, что зашли ко мне», — сказал я. «Не очень приятно гулять по такой погоде». Они ничего не сказали. Но сэр Генри молча набил свою трубку и наклонился закурить ее у камина. В это время большое сосновое полено ярко вспыхнуло и озарило всю его фигуру. Он был удивительно красивый человек. Спокойное, властное лицо, тонкие правильные черты, большие серые глаза, золотистые волосы и борода. Великолепный образец утонченного человеческого типа. Его фигура не уступала по красоте лицу. Я никогда не видел таких могучих плеч и такой широкой груди. В сущности, сэр Генри так пропорционально сложен, что, несмотря на свой рост, 5 футов, он выглядит довольно высоким человеком. Я смотрел на него и не мог не подумать, какой курьезный контраст с его лицом и рослой фигурой представляет моя собственная тщедушная особа. Вообразите себе маленького слабого человека, 63 лет с пожелтевшим лицом, тонкими руками, большими темными глазами и коротко остриженными, посидевшими волосами на голове, торчащими, как щетина, худого, утонувшего в своем платье. И вы будете иметь полное понятие об Алане Кватермене, которого обыкновенно называют «охотник-кватермен», а по месту рождения – Макумацан англичанин. Капитан Гуд мало походил на нас – коротенький, мрачный, очень коренастый человек с мерцающими черными глазами, с вечным стеклышком в одном глазу. Я назвал его кренастым, но это сказано слишком мягко. Скорее, он дюжий человек. В последующие годы, я должен, к сожалению, сознаться, Гуд начал очень некрасиво толстеть. Сэр Генри уверяет, что все происходит от праздности и обжорства. Гуду это не нравится, хотя он не может отрицать данного факта. Некоторое время мы сидели молча, потом я зажег лампу, стоявшую на столе, потому что печальный полумрак в комнате сильнее нагонял тоску, наполнявшую сердце человека, похоронившего неделю тому назад все надежды своей жизни. Я открыл шкаф, находившийся в стене, и нашел там бутылку виски, несколько бокалов и воду. Я люблю делать все сам, для меня невыносимо вечно видеть кого-нибудь около себя, под боком. Куртис и Гуд сидели молча. Я полагаю, потому что им нечего было сказать мне, что они рады были утешить меня своим присутствием, своим молчаливым сочувствием моему горю, так как это был их второй визит после похорон. Это верно, что иногда в тяжелые минуты тоски нас лучше успокаивает молчаливое присутствие людей, чем разговор, который только раздражает. Мои друзья сидели, курили, пили виски с водой. Я стоял у камина, также курил и смотрел на них. Наконец я заговорил. «Старые друзья», — сказал я. «Как давно мы вернулись из страны Кукуана?» «Три года», — сказал Гуд. «Почему ты спрашиваешь?» «Я спрашиваю, потому что я довольно попробовал цивилизации. Я поеду обратно к дикарям». Сэр Генри откинул голову на спинку кресла и улыбнулся своей глубокой, загадочной улыбкой. «Как странно», — сказал он. «А, Гуд?» Гуд таинственно взглянул на меня сквозь свое стеклышко. «Да, странно, очень странно». «Я ничего не понимаю», — произнес я, смотря то на одного, то на другого. «И не люблю загадок». «Не понимаешь, старый дружище?» — сказал сэр Генри. «Я объясню тебе». «Мы с Гудом шли сюда и толковали». Он говорил. «Если Гуд что-либо говорил», — возразил я саркастически, «он ведь мастер болтать. Что же это такое?» «Как ты думаешь?» — спросил сэр Генри. Я покачал головой. «Как я мог знать, что болтал Гуд? Он болтает о массе вещей». «Это относительно маленького плана, который я составил. Именно, если ты захочешь, мы можем отправиться в Африку, в новую экспедицию». Я подпрыгнул при этих словах. «Что ты говоришь?» — воскликнул я. «Да, я это говорю, и Гуд тоже говорит. Не правда ли, Гуд?» «Верно», — ответил джентльмен. «Выслушай, старый дружище», — продолжал сэр Генри, заметно оживляясь. «Я устал, смертельно устал от безделья, разыгрывая роль Сквайра». Больше года я не могу найти себе покоя, как старый слон, почуявший опасность. Я вечно грежу о стране Кукуана, о рудниках царя Соломона, и сделался жертвой непреодолимого стремления бежать отсюда, уверяю тебя. Мне до смерти надоело убивать фазанов и куропаток. Я нуждаюсь в путешествии. Ты поймешь это чувство. Раз попробовал виски с водой, молока не возьмешь и в рот. Год, проведенный нами в стране Кукуана, кажется, мне стоит всех остальных лет моей жизни, сложенных вместе». Добавлю, что я глуп, что страдаю от этого, но помочь ничем не могу. Я скучаю и, более того, только и думаю убраться отсюда». Он помолчал и продолжал. «В конце концов, почему мне не ехать? У меня нет ни жены, ни родных, ни ребят, ни цыплят. Если со мной что-либо случится, то баронетство перейдет к моему брату Георгу и его сыну, как известно. Мне нечего делать здесь». «А, я так и думал, что рано или поздно ты придешь к этому». «Ну, теперь ты, Гуд, какие у тебя резоны для путешествия? Есть они?» «Да», — ответил торжественно Гуд. «Я ничего не делаю без причины, и если тут замешана дама, то не одна, а несколько». Я взглянул на него. «Гуд — удивительно суетный человек». «Что же у тебя?» — спросил я. «Если вы желаете знать, хотя мне нежелательно было бы говорить о деликатном и лично касающемся меня деле, я скажу вам». «Я начал слишком толстеть». «Замолчи, Гуд», — сказал сэр Генри. «Кватермен, скажи нам, что ты можешь предложить?» Я зажег свою трубку, прежде чем ответить. «Слыхали ли вы, господа, о горе Кения?» – спросил я. «Нет, я не знаю такого места», – отвечал Гуд. «Слыхали ли вы об острове Ламу?» «Нет, погоди, не он ли находится почти в трехстах милях к северу от Занзибара?» «Да, слушайте. Вот что я предлагаю вам. Отправимся в Ламу. И оттуда надо сделать 250 миль до Кения». От Кения до Лекокезара, еще 200 миль, или вроде этого. И там, я уверен, никогда еще не ступала нога белого человека. Затем, если мы пойдем дальше, то вступим в совершенно неизведанную область. Что вы скажете на это, друзья мои? Трудный план, сказал сэр Генри задумчиво. Ты прав, ответил я. Но я решила это, потому что все мы трое отправимся выполнять этот трудный план». Нам нужна перемена жизни, и мы найдем совершенно иную природу, иных людей, полную перемену. Всю мою жизнь я мечтал посетить эти страны, и я надеюсь сделать это раньше, чем умру. Смерть моего мальчика порвала последнюю связь между мной и цивилизованным миром, и я вернулся к моей природной дикости. Теперь я скажу вам другую вещь. В продолжении нескольких лет до меня доходили слухи о великой белой расе, которая, как предполагали, обитает где-то в этом направлении, Я мечтаю увидать этих людей, если они действительно существуют. Если вы, друзья, желаете отправиться со мной, отлично. Если нет, я поеду один». «Я с тобой, хотя и не верю в твою белую расу», сказал сэр Генри Куртис, вставая и кладя руку на мое плечо. «Я тоже», — заметил Гуд. Я потащусь за тобой. Всеми силами я постараюсь добраться до Кения и в другое место с труднопроизносимым названием и увижу несуществующую белую расу. Вот все, что я скажу». «Когда ты предполагаешь отправиться?» спросил сэр Генри. «В этом месяце», отвечал я, «на пароходе Британской Индии. Ты не уверен в существовании расы, потому что не слыхал о ней Гуд. Вспомни о рудниках царя Соломона». Четырнадцать недель прошло со времени этого разговора. После долгих рассуждений и справок мы пришли к заключению, что нашим исходным пунктом для путешествия к горе Кения должен быть не Мамбаза, а остере Китана, на 100 миль ближе к Занзибару. Мы решили это благодаря сведениям, которые дал один немецкий путешественник, встретившийся нам на пароходе по пути в Аден. Я думаю, что это самый грязный немец, которого я когда-либо знал, но он был хороший товарищ и дал нам драгоценные сведения. «Ламу?» – сказал он. Вы едете в ламу? О, какое-то прекрасное место! Он повернул к нам свое жирное лицо и подмигнул с выражением кроткого восхищения. Полтора года я прожил там и никогда не менял рубашки. Совсем никогда. Прибыв на остров, мы сошли с парохода со всем своим имуществом и, не зная, куда идти, смело направились к дому консула, где были очень гостеприимно приняты. Ламу курьезное местечко, но больше всего остались у меня в памяти необычайная грязь и вонь. Это было нечто ужасное. Около консульства тянется взморье, или, вернее, грязный берег, называемый взморьем. Во время отлива берег совершенно гол и служит местом свалки всяких нечистот, отбросов города. Здесь женщины... Зарывают в прибрежную грязь кокосы, оставляя их тут, пока верхняя шелуха совершенно не сгниет. Тогда их вырывают из грязи и из волокон плетут циновки и разные другие вещи. Это занятие переходит по наследству из поколения в поколение, поэтому трудно вообразить и описать все ужасное состояние берега. Я знал много дурных запахов в течение моей жизни, но никогда не ощущал такой ужасающей вони, как здесь, на берегу, когда мы сидели при свете месяца под гостеприимной кровлей нашего друга-консула. Неудивительно, что народ здесь умирает от лихорадки. Местечко само по себе не лишено известной прелести, но это впечатление исчезает под гнетом зловония. «Куда вы думаете направиться, джентльмены?» спросил гостеприимный консул, когда мы закурили наши трубки после обеда. «Мы, предполагаем, отправиться в Кению, а оттуда в Лека Кезера», отвечал сэр Генри. Кватермен слышал что-то о белой расе людей, живущих на неизведанных территориях. Консул посмотрел на нас, заинтересованный, и ответил, что он также слышал об этом. «Что вы слышали?» – спросил я. «О, немного. Все, что я знаю, знаю из письма, полученного мною год тому назад от Маккензи, шотландского миссионера, пост которого находится на самом возвышенном пункте реки Тана. У вас есть его письмо?» – спросил я. Нет, я уничтожил его, но помню, что он писал, как один человек явился к нему и заявил, что он путешествовал два месяца, пока добрался до Лакикизера, где не бывал никогда еще белый человек. Там он нашел озеро по имени Лага. Затем он пошел дальше, к северо-востоку, и странствовал целый месяц через пустыни, целые заросли колючего терновника и огромные коры, И, наконец, достиг страны, где жили белые люди, в каменных домах. Сначала его приняли очень гостеприимно, но потом жрецы сочли его за дьявола, и народ хотел убить его. Он убежал от них и путешествовал восемь месяцев, добрался, наконец, до миссионерского дома и умер, как я слышал. Вот все, что я знаю. И если вы спросите меня, я отвечу вам, что все это ложь. Но, быть может, вам нужно узнать об этом повернее. Поезжайте к миссионеру Миккензи Натану и расспросите его. Сэр Генри и я переглянулись. Все это было загадочно. «Я думаю, что нам придется отправиться туда», — сказал я. «Отлично», — отвечал консул. «Это самое лучшее, что вы можете сделать. Но я должен предостеречь вас, что вы имеете в виду тяжелое путешествие, потому что я слышал, что мозаи бродят неподалеку, а с ними шутки плохи. Лучше всего, если вы найдете несколько людей в качестве ваших слуг и охотников, и несколько носильщиков. Правда, с ними вам будет немало хлопот, но все же это окажется дешевле и выгоднее, чем нанимать целый караван». Кроме того, у вас будет меньше риска, что они убегут. К счастью, в Ламу находилась в это время партия солдат – Ваквафи-Аскари. Ваквафи – это скрещенное племя Мазаи и Ватавета. Они представляют собой мужественный народ, обладающий многими хорошими качествами зулусов и большой способностью к цивилизации. Все они отличные охотники. Случилось так, что эти люди совершили длинное путешествие с одним англичанином по имени Джудсон который отправился из Мамбаза, гавань, на расстоянии 150 миль от Ламу, и обошел вокруг Келиманджара, одной из высочайших гор Африки. Бедняга, он умер от лихорадки на обратном пути, на расстоянии одного дня от дороги до Мамбаза. Он перенес массу опасностей и не дожил нескольких часов, которые отделяли его от спасения. Охотники похоронили его и прибыли в Ламу. Наш друг-консул убедил нас нанять этих людей. На следующее утро мы отправились повидаться с ними, сопровождаемые переводчиком. Мы нашли их грязные лачуги в предместе города. Трое из них сидели у лачуги и выглядели добродушными молодцами, более или менее цивилизованного вида. Мы осторожно объяснили им цель нашего посещения, сначала совсем безуспешно. Они прямо заявили, что не хотят и говорить об этом, что они слишком устали и измучились в долгом путешествии, что сильно горюют о смерти своего хозяина. Они думают отправиться домой и отдохнуть. Все это звучало неутешительно. И чтобы отвлечь их внимание, я спросил, где находятся остальные. Мне сказали, что их шестеро, а я видел только троих. Один из них сказал мне, что остальные трое спят в лачуге, отдыхают от трудов. Сон отягчил их веки, добавил он, и сердце их облегчилось. Самое лучшее – это спать, потому что сон дает забвение. К несчастью, человек должен просыпаться. Наконец, трое стальных мужчин, зевая, вышли из хижины. Первые два были, очевидно, той же самой расы, как те, что стояли передо мной, но в виде третьего я готов был выпрыгнуть из своей собственной кожи. Это был человек высокого роста, грубый, но худощавый, с крепкими стальными мускулами. Один взгляд на него сказал мне, что он был не из вакфавов, а чистейшей крови Зулус. Он вышел, прикрывая рот тонкой, почти аристократической рукой, чтобы скрыть зевоту. Я сейчас же заметил, что он кашла, или человек с кольцом. Между зулусами существует обычай, что человек, достигший известных лет и положения, присваивает себе право носить кольцо, сделанное из черной комедии, перевитое волосами и отполированное как бриллиант. Почетное положение супруга нескольких жен также дает право носить такое кольцо. Пока человек не носит кольца, на него смотрят, как на мальчика, хотя ему может быть 35 и более лет. Он отнял руку от рта, и я увидел энергичное лицо Зулуса с насмешливым ртом, короткой бородой, уже посидевшей, и парой темных соколиных глаз. Я сразу узнал этого человека, хотя не видал его 12 лет. «Как ты поживаешь?» «Ум слопогас», — спросил я его. Высокий человек, о происхождении и приключениях которого на его родине ходят целые легенды, известный под именем дятла или губителя, взглянул на меня и, в удивлении, выронил из рук длинный боевой топор. Сейчас же он узнал меня и поклонился. «Начальник», — сказал он, — «старинный начальник, великий начальник, отец, макумамцан, старый охотник, губитель слонов, пожиратель львов». Зоркий, осторожный, смелый, спокойный. Его выстрелы всегда метки, глаза зорки. Он верен друзьям. Отец, мудрость говорит голосом нашего народа. Гора никогда не встретится с горой, но на рассвете человек встретится с другим человеком. Слушай, пришел вестник из Наталя. Макумацан умер, вскричал он.